которая ожидала его на кухне. В сарай до него доносился лишь свист ветра и рев воды, а самого наводнения он так и не видел. Он вошел на кухню с черного хода и приспокойно уселся на стул, совершенно не подозревая, что творится возле самого входа в особняк. С того самого дня, когда ники отослали прочь, женевра осталась совсем одна. Дни ее проходили тупо и уныло а сегодняшний день вообще казался ей самым тоскливым в ее жизни. Миссис Макферлин вела себя так неприветливо и сварливо, что Дженевра старалась вовсе не попадаться ей на глаза и большую часть времени проводила у себя в комнате, коротая часы за вышивкой и чтением стихов из нескольких томиков, найденных ею в библиотеке. Но стихи оказались ужасно скучными, совсем не похожими на те, что читал ей Доналл. И, отбросив книгу в сторону, Дженевра безучастно подошла к окну и встала возле него, безжизненно взирая на отворившийся за стенами хаос. Внизу бушевала река. Казалось, деревья напротив дома вот-вот разлетятся в щепки от ветра. Вся нижняя лощина была сплошь залита пенящейся водой. Шум от непогоды стоял такой, что она не услышала, как кто-то осторожно постучал к ней в дверь. Внезапно почувствовав себя, уставшая от всего на свете, она отвернулась от окна и увидела, что дверь тихонько приоткрывается. К ее крайнему изумлению на пороге стоял гибе Она тут же подумала, что его домик на горе снесло ветром, и он пришел в особняк в поисках крова. Гиби же по расположению окон вычислил, где находится ее комната и с уверенностью бывалого первопроходца прямиком отправился к ней. «Тебе сюда нельзя, Гиби!» сказала Дженевра, подходя к нему. «Ступай на кухню, к миссис Макферлейн. Она даст тебе все, что ты хочешь». Но Гиби начал бурно жестикулировать, знаками показывая ей, чтобы она следовала за ним. Она решила, что он просит ее пройти с ним на кухню, чтобы вместо него поговорить с экономкой. Но зная, что ее приход лишь усугубит ярость домоправительницы, лишь отрицательно покачала головой и вновь отошла к окну. На мгновение ей показалось, что буря немного утихла. Но стоило ей выглянуть на улицу, как она вскрикнула от ужаса и изумления и замерла, напряженно глядя вниз на лужайку. Гиби быстро и неслышно подошедший к окну вслед за ней тоже выглянул И понял, почему она так испугалась. Ее ручей, только что бесновавшийся внизу, исчез. Внезапно гибе понял, что это значит. Не имея возможности действовать с помощью уговоров, он подхватил девочку на руки и рванулся прочь из комнаты. К тому времени она уже вполне доверяла ему и поэтому не стала ни вырываться, ни кричать. Он сбежал с нею по лестнице и выскочил из дома через парадную дверь. Она казалась ему легче пёрышка, особенно сейчас, когда он был так возбуждён и взволнован. Как только они оказались на улице, и Дженевра увидела Глашберн, яростно прорывающий себе путь через всю лужайку и подступивший уже почти к самому порогу, она поняла, что им непременно надо спасаться хотя еще не вполне осознала, зачем им было так торопиться. каждые несколько минут огромная волна накатывала на дорожку, захлестывая ее ярдом на пятнадцать, и вновь опадала, оставляя после себя груды отмытого с берега песка и таким образом все время расширяя свое русло. «Отпусти меня, Гиби!» – попросила Дженевра. «Я побегу быстро, быстро!» «Ты только скажи!» Он тут же повиновался. «Ой!» – тут же воскликнула она. «А как же миссис Макферлейн? Знает ли она, что тут творится? Пойди, постучи в окно на кухне!» Гиби тут же подскочил к кухонному окну три раза торопливо, но громко стукнул по стеклу, стремглав примчался назад к Дженевре, схватил ее за руку и побежал, тащая ее за собой, пока она тоже не начала нестись во весь опор. Они резко завернули за левый угол дома и помчались по направлению к опустевшему руслу. Когда они перебрались через него, даже Дженевра, не привыкшая к подобным зрелищам, ясно увидела, что произошло. Неподалеку от них, чуть выше по течению ручья, в него обвалился весь правый высокий берег. Не осталось ни дерева, ни кустика, ни прибрежного мха. Повсюду виднелся только мокрый, голый камень. Внизу же лежала огромная гора земли вперемешку с корнями, стволами и ветвями, беспорядочно торчащими во все стороны, загораживая путь, бегущей сверху воде, которая с ревом колотилась об эту обрушившуюся громаду с противоположного края. Гиби с Джиневрой слышали, но не видели ее, в любое мгновение ручей мог прорвать неожиданно образовавшуюся плотину и снова кинуться в привычное русло. Поэтому они поспешили вскарабкаться на противоположный берег. Местами берег был очень крутым, и листая почва скользила под ногами, как будто пытаясь увлечь их вместе с собой на дно, а ветер грозился с корнями, вырвать деревья, за которые они цеплялись, вместе с ними поднять их в воздух и унести, куда глаза глядят. Наконец, после долгого и трудного подъема они выбрались наверх. Перед ними открылось потрясающее зрелище. Плененная вода крутилась мощным пенистым водоворотом, билась об оползень, а потом вдруг свернула в и сердитой, неистовой рекой. Понеслась навстречу Гглашберну прямо по лесу по камням и кустам наперекор ветру, сшибающему макушке с клубящихся волн, Гглаберн вздыбился еще сильнее и загрохотал в полный голос. Он молниеносно проложил себе новое русло, каждую секунду вырывая все новое новое деревья, которые как ракеты уносились дальше по течению. Гиби с Женеврой подняли глаза и увидели, что начинался ручей высоко на горе. Его серебристая лента, падавшая с утеса, взрывалась прямо у них под ногами, превращаясь в кипящее бурое неистовство. Ветер едва не сбивал их с ног, но они лишь крепче прижали к серым валунам и увидели, что воздушная струя над их головами мгновенно заполнилась ветками листьями и клочками серой пены, как будто подражая потоку, бегущему внизу. Только тогда Дженевра в полной мере осознала, какая опасность угрожает ее дому и от какой беды Гиби ее спас. Теперь, когда к Глажберну присоединился еще один бушующий поток, он так раздулся и поднялся, что... Подобрался уже чуть ли не к самой двери особняка. По крайней мере, сверху им казалось, что лишь какие-то несколько футов отделяют воду от двери. Но задерживаться было нельзя. Ближайшим укрытием был притулившийся на скале дом Грантов. И Гиби знал, что Дженевре понадобятся все ее силы, чтобы до него добраться. Он снова взял Дженевру за руку. «Но как же, миссис Макферлейн?» – воскликнула она. – Ой, Гиби, мы не должны оставлять ее одну. Место ответа Гиби показал вниз, где миссис Макферлейн вместе с Ангусом перебирались через опустевшее русло ручья. Увидев, что с нею рядом егерь, Джиневра успокоилась, и они тут же немешкая начали подниматься в гору, потому что Гиби хотелось, чтобы до темноты она оказалась в безопасности и как следует согрелась. Теперь от дома их отделяли оба ручья. Это значительно осложнило их путь. Ручей поменьше образовался из Карового озера, и Гиби, Джиневре, пришлось обойти его кругом, а иначе Джиневра никогда не смогла бы попасть на другую сторону. Потом им надо было перебраться через Глажберн. Такое восхождение показалось бы тяжким любой девочке, особенно если она так мало привыкла к подобного рода упражнениям. Но хуже всего было то, что Дженевра выбежала из дома в домашних туфлях, которые то и дело соскальзывали и мешали карабкаться наверх. Но ей было так радостно сражаться с буйствующей стихией и попасть в настоящее приключение, так приятно впервые почувствовать свою силу, что довольно долгое время она почти не чувствовала усталости. К тому же она была без шляпки и без плаща, что в такой дождь и ветер было скорее преимуществом. Главное было все время двигаться, чтобы не замерзнуть. Гиби разорвал свой носовой платок и постарался покрепче привязать туфли к ее ногам. Но когда туфли окончательно промокли и взорвались, он стащил с себя куртку, оторвал от нее рукава И ловко привязал их вокруг ее ступни и щиколоток. Волосы тоже мешали ей идти, они постоянно застилали глаза не только ей самой, но и гибе. А время от времени ветер довольно чувствительно хлестал тяжелыми, мокрыми прядями по ее лицу. Но она мужественно продолжала идти вперед, и хотя гибе не мог, приободрить ее словом, у него всегда была наготове дружеская улыбка и заливистый смех. И он сам был так весел, так бесстрашен, так свободен от всякого сомнения и страха, и с такой радостью делал все возможное, чтобы облегчить ей путь наверх, что его молчание нисколько не тяготило ее. Время от времени он останавливался, давая ей возможность передохнуть и чтобы немного отвлечь ее от трудного восхождения, указывал на странную картину, разворачивающуюся внизу. Когда они добрались до единственного места, где хоть как-то было можно перебраться через Глашберн, уже начало смеркаться. Он подхватил ее на руки, перенес через поток, и они тут же начали спускаться прямо к домику Грантова. Войдя в дом, Джиневра опустилась в кресло Роберта, рассмеялась, потом заплакала, а потом снова рассмеялась. Гиби раздул тлеющие искры, принес еще торфа, развел жаркий огонь и подвесил над ним котелок с водой. Потом он открыл сундук Джанет, знаками попросил Джиневру взять оттуда все, что ей нужно, а сам отправился в хлеб и, изнемождение, бросился на кучу мокрой соломы, изо всех сил стараясь не заснуть. Немного отдохнул, он поднялся и вернулся в дом. Войдя, он звонко рассмеялся, и одновременно с ним весело засмеялась Дженевра. Эта маленькая леди переоделась в будничное платье Джанет и теперь преспокойно мешала ложкой в котелке, где булькала овсянка. Она выглядела да нельзя забавно. В кладовке Гиби обнаружил большой горшок с молоком, и они тихо и радостно поужинали. Затем Гиби приготовил гостей постель в своем углу, и в эту ночь она спала так, как не спала уже много недель. Гиби проснулся с первыми лучами рассвета. Дождь все не кончался. Казалось, он льется уже не каплями, а целыми половниками. Ветер все так же носился туда-сюда с тоскливыми протяжными завываниями, которые то и дело перерастали в громкие пронзительные вопли, разносившиеся по всей округе. Но потом снова превращались в заунывные вой. Казалось, вся природа повергнута в глубокое отчаяние. Тогда, наверное, для Гиби найдется еще немало дел. Он снова должен спуститься с горы посмотреть, не нужна ли кому помощь. «Может, вода уже и до фермы добралась? Кто его знает?» Дженевра проснулась и встала. Как могла, она привела себя в порядок и вылезла из угла. Гиби в доме не было. Она раздула огонь и, увидев рядом с очагом полный котелок чистой воды, подвесила его кипятиться. Гиби так и не появлялся. Вода вскипела. Дженевра сняла котелок с огня, но почувствовала, что хочет есть, и снова подвесила его на прежнее место. Несколько раз она снимала воду с огня, а потом опять принималась ее кипятить. Гиби все не было. Наконец она сварила себе немного каши. Все необходимое уже стояло на столе. И когда Дженевра стала наливать кашу в деревянную миску, она вдруг увидела, что тут же лежит грифельная доска, на которой что-то написано. Она поднесла ее к глазам и прочла. «Приду, как только смогу!» «Значит, она осталась одна!» Это была пугающая мысль. Но женевра была слишком голодна, чтобы об этом думать. Она съела кашу и заплакала. «Как же так?» — говорила она себе. «Неужели Гиби мог вот так бросить ее совсем одну?» «Но ведь он и вправду был похож на настоящего ангела-хранителя!» и, наверное, ушел помогать кому-то еще. На столе лежала небольшая стопка книг, которые он, должно быть, оставил специально для нее. Она начала их рассматривать, и, найдя для себя что-то занимательное, незаметно увлеклась, так что два-три часа промелькнули совсем незаметно. Но Гиби не возвращался, и день тянулся медленно и тягостно. Несколько раз она снова принималась, плакать, потом решала про себя, что нужно потерпеть. Какое-то время держала себя в руках, но вскоре на глаза ее опять наворачивались слезы. Она уже с десяток раз бралась за книжку, но устава откладывала ее в сторону. Она поела лепешек с молоком, еще немного поплакала и еще чуть-чуть поела. Гиби все не было». Но в тот день Женевра сделала первый и очень важный шаг к настоящей молитве. Она, юная девочка, еще ни разу не действовавшая по велению долга и ответственности, вдруг оказалась одна, одинешенька, на голой скале посреди ревущей бури, которая, казалось, никогда не кончится. На всем белом свете никто не знал, где она находится, кроме Немого мальчика-пастуха, а он ушел и бросил ее одну. А вдруг он не вернется? Что будет с нею тогда? Одной ей с горы не спуститься. Даже если она и сможет найти дорогу обратно, то куда ей идти, если вся Даурская долина сплошь залита водой? А что, если в доме не останется еды, а буря все еще не кончится? А вдруг, когда дождь и ветер наконец угомонятся и она спустится вниз, кажется что вся долина превратилась в безжизненную пустыню. Все ее жители утонули, и во всем мире не осталось ни одной живой души, кроме нее самой. Вокруг все время раздавался страшный шум. Дженевре казалось, что она очутилась в самом сердце грохочущего рокота. Сквозь рев воды и свист ветра до нее то и дело доносились резкие звуки, похоже на выстрел или громкий треск а вслед за ними раздавалось нечто вроде приглушенного грома. Это бились друг от друга валуны, увлекаемые потоками вниз и сшибающиеся во время падения, и зазубренные обломки скалы, кувырком летящие с горы, с грохотом подпрыгивая на крепко держащихся утесах. Когда началось смеркаться, Дженевра почувствовала себя прямо-таки невыносимо несчастной. Но, к счастью, вскоре и захотелось спать, и во сне тьма и печаль отошли от нее прочь. Новый день был полон новых надежд и обещаний. Что бы мы, бедные человеки, делали без ночей и рассветов, которые дарует нам Бог? С нашими бедами не так трудно справиться, как кажется, кроме одной беды – горделиво, раздушивося я». Тут и самому Богу приходится нелегко. Дождь уже не хлестал так яростно. Ветер утих, и речные потоки уже не бежали вниз с горы с той же стремительностью, что накануне. женев разбежала к ручью, начерпала оттуда воды и умылась, решив оставить чистую воду, которую Джанет всегда держала в кадушке возле двери, на кашу и суп. Потом она переоделась в свое платье, которое к тому времени совсем высохло приготовила себе завтрак. Поев, она попробовала помолиться, но у нее ничего не получилось, потому что, как ни старалась она обуздать и направить свои непослушные мысли, обращаясь к Богу, она всегда непроизвольно представляла его себе похожим на Лерда, своего отца. Голова 35. Щенок. Гиби спешил вниз по горе сквозь дикие неистовые потоки ливня. Уже занималось утро, и предрассветный воздух наполнился туманом, похожим на дым, окрашенный в цвет выпустившего его пламени. В то утро ни один обитатель долины подумал, что должно быть начинается второй великий потоп, и предался тягостным размышлениям о тщетности мирских трудов. Первым человеческим жилищем на пути Гиби, спускавшегося вниз короткой дорогой вдоль Глашберна, был домик егеря. Он стоял поодаль от ручья, напротив того места, где еще недавно виднелись стена, ворота и мост. Только после неимоверных усилий егерь с экономкой смогли добраться до него накануне вечером, потому что даже Ангус не знал гору так хорошо, как Гиби. Жилище егеря находилось на расстоянии двух пистолетных выстрелов от большого глажруахского особняка. Но чтобы до него дойти, им пришлось долго подниматься по горе, а потом также долго спускаться. В бурю по горе так же трудно ходить, как плыть по морю во время шторма. Но даже переступив порог, они еще не чувствовали себя в безопасности. Правда, Пока что Глашберн направлялся совсем в другую сторону, прочь от егерского домика, и печальным свидетельством этому были разоренные лужайки вокруг особняка. Но как знать, горные реки капризны, нельзя предугадать, как они себя поведут, свалится ли в русло какой-нибудь валун и весь поток перекинется прямо к ним. Всю ночь Ангус не смыкал глаз, снова и снова всматриваясь в темноту, но не видел ничего, кроме трех огоньков, светившихся над водой. Один из них, как он полагал, горел на ферме, два других огонька погасли, растворились, но только с наступлением рассвета. Наутро егерь увидел, что Глашберн вместе с Лори хозяйничают у него в саду. Он прекрасно знал, что дом его отстроен прочно и надёжно и вполне выдержит даже добрую осаду, а вода, может быть, больше и не поднимется. Однако после завтрака оказалось, что своевольные потоки окружили дом и спереди, и сзади. Почти так хорошо не выявляет все неровности деревенского ландшафта, его впадины и возвышения, как наводнение. Еще несколько минут, и обитатели домика оказались отрезанными от всей остальной земли. Около черного хода бушевал Глашберн, а возле передней двери плескался Лори. Увидев, что вода заливает пороги с обеих сторон, Ангус немедленно приказал жене, детям и гостям бежать наверх. В доме был большой чердак со слуховым окошком, на котором они, собственно, и спали. Сам Ангус какое-то время оставался внизу, в той части дома, где хранились его ружье и рыболовное снаряжение, подготавливая свои сети для того, чтобы ловить рыбу, которая непременно останется в неглубоких впадинах, когда вода немного спадет. Он отправился со своей работы на чердак только тогда, когда обнаружил, что вода заливает ему сапоги. Наверху было жарко и окно было распахнуто настежь. Возле него стояла сама миссис Макфольб и смотрела на творившееся внизу несчастье. У нее на руках сидел младший сынишка, капризный и болезненный мальчуган. Он, в свою очередь, держал крохотного щенка, терьера, которого егерь берег, как зеницу ока. Вдруг, повинуясь какой-то упрямой прихоти, малыш швырнул щенка в открытое окно. Тот кубарем покатился по наклонной крыше и, не удержавшись на своих четырех лапах, скатился с нее и плюхнулся прямо в воду. «Ах, щенок, в воду свалился!» в ужасе воскрикнула миссис Макфольд. Со страшным проклятием Ангус отшвырнул от себя сети, потому что еще раньше строго-настрого приказывал, чтобы ни один из детей не смел прикасаться к драгоценному щенку. Он выпрыгнул в окно и зашагал по крыше. Оттуда он еще, пожалуй, и мог бы достать упавшего кутенка, потому что вода уже поднялась совсем высоко, но того уже отнесло от крыши на несколько ярдов. В конец расцвирепевший ангус, который был неплохим пловцом, мигом стащил с себя куртку и кинулся вслед за ним. К великому восторгу младшего сына он поймал щенка, зубами взял его за шкирку и развернулся, чтобы плыть обратно к дому, но тут прямо ему в лицо неожиданно сунулся колючий куст, свалившийся в воду с холма, и пока ошеломленный Ангус пытался от него отцепиться, его отнесло в сторону и швырнуло на край течения, которое моментально потащило его за собой. Ангус выпустил щенка и, что из мочи, загребая руками, попытался выбраться из водоворота, чтобы вернуться к дому. Но вскоре увидел, что всех его сил хватит лишь на то, чтобы удержаться на поверхности, и понял, что пропал. Жена его пронзительно закричала. Со склона холма Гиби услышал ее вопль и поспешил на помощь. Когда Ангуса отнесло ярдов на 100 от дома, вода... Швырнуло его прямо на большой ствол старой бузины, торчавший над ручьем. Он скарабкался на середину ствола и в изнемождении прижался к нему, дрожа от холода и страха. Ветви трещали и ломались от каждого его движения. Вода неутомимо подтачивала корни, и ветер неистово хлестал его тело, как будто пытаясь снова сбить его вниз. В отчаянном ужасе. Он смотрел, как мимо него, словно осадные тараны, проносятся огромные деревья, за которыми стояла вся сила и мощь бурного, неудержимого потока. Стоило одному из них чуть отклониться от своего курса и ударить по старому бузинному стволу, и тот вслед за ним понесся кипящую пучину. Браконьеров Ангус не боялся и больно с ними не церемонился, но спокойно выдержать неминуемое приближение медленной мучительной смерти, которой он никак не мог противостоять, было ему не под силу. На свете много храбрецов, смелых лишь потому, что у них не хватает ни совести, ни ума, чтобы осознать свою трусость. Ангус, правда, еще не был таким, и теперь между ветвями бузины проглядывало его бледное лицо, искаженное паническим страхом. Однако, всматриваясь поверхность ручья, Гибени сразу его увидел, и поэтому бросился в воду и поплыл ко входу в дом, чтобы посмотреть, что же там стряслось. Там, в окне, он увидел обезумевшую от страха жену егеря, которая жестами указала ему на тонущего мужа. Что же делать? Можно, конечно, подплыть прямо к дереву и даже вернуться назад. ну что в этом толку? Гиби понимал, что своими силами ему не вытащить егеря из воды. Да и сам Ангус ему сейчас не помощник, если только взять леску покрепче. А лески в доме наверняка найдется предостаточно. И, подплыв к нему, зацепить его за один конец и тащить за другой с берега или из дома. Или как-то швырнуть Ему этот конец, чтобы самому остаться на берегу и помогать тащить его из воды? Или перебежать выше по ручью и тащить оттуда?» Гиппи зацепился за карниз, подтянулся и вскарабкался на крышу. Но несчастная женщина из-за отчаяния, казалось, потерявшая и разум, и всякую веру, не позволила ему войти в дом. Со страшным ругательством, подхваченных из уст мужа, она ударила его по лицу из-за «Никуда я тебя не пущу, обарманца!» «Не видишь, что ли? Мой муж тонет! Иди к нему сейчас же, трус проклятый!» Никогда еще Гиби так не сожалел, что не умеет говорить. Стоя на крышу, он не мог силой войти в дом, и потому вновь кинулся в воду и поплыл к одному из нижних окон. Заглянув, В комнату хозяина он увидел, что там плавает небольшой деревянный бочонок. Это было как раз то, что нужно. Там же по стенам было развешано великое множество лески, сетей и других рыболовных снастей. Только вот как попасть внутрь, чтобы открыть окно надо было поднять раму? Но она уже успела разбухнуть от воды и никак не хотела поддаваться. Тогда гибе подплыл к другой стороне дома и тихонько взобрался на крышу. Но его приближение выдало неплотно прибитая кровельная черепица. Женщина увидела его, кинулась к камину, подхватила чугунную кочергу и снова метнулась к окну, защищая единственный вход в свой дом. «Говорю тебе, что ты сюда не войдешь!» – истошно завопила она. «Пока мой муж висит на этом дереве!» Гиби пошел прямо на нее. Она размахнулась, и кочерга просвистела возле его головы. Гиби поймал ее, силой отобрал у обезумевшей женщины и снова кинулся в воду. Через мгновение они услышали громкие удары и звон разбитого стекла. «Он он проберется в дом и всех нас укокошит!» Ахнула несчастная мать и побежала к лестнице, а дети завопили и забегали от ужаса. Но вода поднялась уже слишком высоко. Миссис Макфольб вернулась на чердак, задвинула дверь тяжелым сундуком и снова подбежала к окну, за которым виднелся ее погибающий муж. А Гиби был уже в доме. Он схватил плавающий бочонок и начал прикреплять к нему самую крепкую леску, которую только мог найти. Он отломил кусок от удочки, петлёй закрепил леску посередине, просунул её в отверстие на крышке бочонка и потом плотно заткнул его пробкой поплавком от рыболовной сети. К счастью, в кармане у него оказался нож. Он начал сплетать вместе несколько нитей лески, чтобы получилось как можно прочнее. Одним концом прикрепил получившуюся верёвку к каминной решётке и топором выбил оконную раму. Затем Гибби пустил по воде сначала деревянный стул, потом табуретку, а потом еще несколько вещей, чтобы посмотреть, откуда будет лучше запустить бочонок. Увидев и узнав свои вещи, миссис Макфольб разбушевалась сильнее прежнего. Мысль о том, что муж ее вот-вот утонет, а этот разбойник еще и распотрошил все их имущество, вызвало в ней яростное негодование. Ей казалось, что Гиби неспешно и самодовольно копается в ее пожитках и одну за одной выбрасывает их из дома, чтобы как следует отомстить мужу за прошлые обиды. Наконец, уверившись, что бочонок поплывет туда, куда нужно, Гиби швырнул его в воду и последовал за ним, держась за леску, чтобы в случае чего направить его в нужную сторону. Бочонок стукнулся о дерево. С радостным воплем ангус ухватился за него. Туго натянув леску, он убедился, что держится она крепко, и тут же, держась за бочонок, бросился в воду, изо всех сил работая ногами, в то время как Гиби мощными грибками плыл прочь, леской вытягивая ангуса к середине течения. Когда ангус добрался... Наконец, до дома силы почти оставили его. Он едва смог вскарабкаться в дом через окно и проползти по лестнице вверх на чердак. Когда благодарная и престыженная миссис Макфольб снова вспомнила о гибе оказалось, что его и след простыл. Ангус же, раздумывая о том, что ему довелось пережить, и вспоминая давние события, произошедшие в доме Роберта Гранта, заключил, что мальчик, дважды неожиданно выручивший его из беды, был никем иным, как посланцем самого сатаны. Если подумать, вывод этот был не настолько нелогичным, как это может показаться на первый взгляд. Посудите сами, мог ли такой человек, как Ангус Макфольб, помыслить, что его жизнь нужна кому-нибудь, кроме дьявола, Он еще больше уверился в своем умозаключении, когда увидел, что от лески, прикрепленной к каминной решетке, остался всего-навсего ярд, а остальная ее часть вместе с бочонком бесследно исчезла. Самое что ни на есть подходящее судно, на котором ангел тьмы, то есть гибе сможет одолеть бушующие волны. Пока егерь с женой выискивали его в воде И на суше Гиби был в нижней комнате, и в голове его крутилась новая задумка. Пару раз ударив бочонком по крышке стола, он открыл и опростал его, потому что туда налилось порядочно воды. Потом он вытащил оттуда обломок удочки, снова плотно забил отверстие пробкой, обмотал его сетью, прикрепил к сети леску и несколько раз обмотал эту леску вокруг бочонка. зажал бочонок в руках, и вместе с ним выпрыгнул через окно прямо в воды Глажберна. Через минуту волны уже вынесли его в Лори. Благодаря стремительному течению первого ручья, Гиби благополучно перебрался через бурную стремнину второго. Оказался в довольно спокойной воде и теперь неспешно плыл по направлению к ферме, ничуть не меньше радуясь своему путешествию из-за того, что ему постоянно приходилось быть на стороже, избегая столкновения с тяжелыми предметами. Ведь если придется нырять, он может сразу потерять свой бочонок. Теперь он мог довольно быстро добраться до самого города, цепляясь сначала за одну вещь, потом за другую и так далее, пока тени разлетятся в щепки. Мимо него проносились целые плоты, которые до недавнего времени были крышами домов, Иногда из волн выныривало большое колесо от водяной мельницы, плоское, беспомощно плывущее на поверхности ручья и совсем потерявшее свою былую силу. Один раз Гиби заметил даже детскую люльку, крутящуюся на волнах, и с удвоенной силой заработал руками, чтобы догнать ее. Но трудно было сказать, чего он испытал больше – облегчение или сожаление, увидев, что люлька пуста. На полпути к ферме его нагнал целый выводок небольших стогов. Гиби вскарабкался на один из них, крепко держась за свою леску, размотавшуюся с бочонка. Оказавшись наверху, он осмотрел царивший вокруг хаос. Повсюду была бегущая вода. Вокруг не было ни одного человека, только несколько крыш. Да и то было трудно сказать. Стоят они на месте или плывут, оторвавшись от родных стен. То тут, то там проглядывали верхушки деревьев, похожие теперь на низкорослые кусты. Только горы оставались стоять прямо и недвижно. Гиби подплывал к ферме. Все скирды во дворе поплавками прыгали по волнам, как будто забавляясь медленным контрдансом. Однако амбар и высокая изгородь из старого боярышника не пускали их в открытую воду. Только что это за звук? Не иначе одна из лошадей оказалась в опасности. В ответ на призывный конский зов ферма просто взорвалась с тревожным ржанием. Где же могли спрятаться лошади, если почти вся ферма оказалась под водой? Тут же в конский хор вступило громкое мычание и бление коров и овец. Но в тот же самый миг издалека еще раз раздалось призывное ржание, и Гиби, узнав голос снежка, забыл обо всем на свете. Он вытянулся на самой макушке стога и начал зорко осматриваться по сторонам. Ржание донеслось до него еще и еще раз, Так что он сразу сообразил, откуда оно исходит. Дождь немного приутих, но туман был таким густым, что Гиби никак не мог понять, что это за пятно белеет на бурой поверхности вдалеке, слева от него. Может, это всего-навсего плод его возбужденного воображения? Или это снежок, стоящий наверху широкой дамбы, пролегавший вдоль тракта? Гибе скатился со стога, замотал леску вокруг бочонка и энергично поплыл по направлению к лошади. На это ему понадобился долгий и трудный час. Столько раз его подхватывали и опрокидывали сильные течения, которые одно за другим силились утащить его подальше от того места, куда он так стремился. Но он не проплыл еще и полпути когда и глаза его, и уши удостоверились, что на дамбе действительно стоит Снежок. Когда, наконец, он скарабкался на дамбу рядом с конем, бедное, дрожащее, отчаявшееся животное приветствовало его тихим, радостным ржанием. Снежок не узнал своего гиби, но в любом случае теперь рядом с ним был человек. Конь был напуган и послушно следовал малейшим движениям, своего спасителя. И Гиби тут же принялся прикидывать, как же ему вызволить Снежка из беды. Еще по пути он рассудил, что если все животные находятся в доме фермера, то и для Снежка там место найдется, потому что туда-то он его и поведет. Гиби привязал один конец лески к тому, что осталось от уздечки, другой, ее конец, все еще был намотан на бочонок. И снова кинулся в воду. Леска потянула за собой уздечку. Конь послушался, тоже спустился в ручей, и они вместе поплыли к ферме. Плыть пришлось долго, и у Гиби не хватало дыхания, чтобы подбадривать снежка пением. Но время от времени он издавал ласковые, успокаивающие звуки, и они медленно продвигались вперед. Теперь Гиби приходилось гораздо труднее. Ему нужно было внимательно следить не только за собой, но и за конем. Такое дерзновенное предприятие могло получиться лишь у человека, привычного к воде. Никто другой, пожалуй, не выдержал бы упорного сопротивления реки и такого длительного напряжения сил. В конце концов, бочонок, на котором держался Гиби, доверху заполнился водой, и он был вынужден Отпустить его на все четыре стороны. Глава 36. Плод. Все-таки миссис Кроул была не последним человеком, добравшимся до фермы в тот страшный день. Но даже хотя следующая гостья прибыла вполне объяснимым и понятным способом, из-за этого ее появление было не менее удивительным. Сразу после того, как снежок скрылся из виду, во двор фермы, прямо поверх ворот, к несказанному изумлению всех присутствующих, вплыл плот, на котором сидела женщина. Вокруг нее было четверо детей, и она вместо паруса держала по ветру подол своей верхней юбки. Оказалось, что женщина сама смастерила себе этот плот связав вместе несколько досок от забора и скрепив их случайными кусками дерева так, что получилось нечто вроде деревянной решетки. Никто не знал, кто она такая. Она приплыла сверху по лори. Фермера так восхитила ее храбрость, смекалка и удачливость, что он поклялся хранить этот решетчатый плод до тех пор, пока тот не рассохнется и не развалится от старости. Поскольку в дом этот плод было не внести, его привязали к окну веревкой. Когда все лошади разместились на втором этаже, на нижний этаж привели всех коров и овец. Но вскоре стало ясно, что спасти их не получится, если и их тоже не поднять выше. Тут снова поднялся переполох. На этот раз еще громче и беспорядочнее прежнего. О притолоке и стены то и дело стукались головы, рога, копыта и мощные бока. И вообще шуму и грохоту было столько, что находиться в доме, казалось, было опаснее, чем оставаться на улице. Управляться с коровами и овцами было гораздо труднее, чем с лошадьми. И не раз какое-нибудь животное только что как... Колода, упрямо стоявшая на месте, в следующую же секунду бешено кидалась вперед. Одна из коров даже обломила себе оба рога, с размаху ударившись о стену после крутого поворота. После двух-трех таких несчастий, причиной которых отчасти была чрезмерная торопливость напуганных людей, Донал попросил, чтобы это дело полностью предоставили им с матерью. Хозяин согласился, и было просто удивительно смотреть, как ловко Джанет управляется со скотиной с помощью ласкового слова и спокойных мирных уговоров. Когда очередь дошла до рогатки, Донал начал быстро обвязывать веревкой ее задние копыта но мистер Дап воспротивился. «Ой, сэр, вы просто не знаете ее так, как я», ответил дона «Ей ведь «Все нипочем. Она и целую армию готова будет на рога поднять, если рассердится. А там, наверху, вы ведь ее даже стукнуть как следует не сможете, только всех других животных растревожите. Я ведь ей зла не желаю, вот увидите. Предоставьте ее мне, сэр!» Хозяин послушался. Донал обвязал веревкой обе ее задние ноги чуть повыше копыт и на конце каждой из этих веревок сделал петлю. И когда рогатка поднялась наверх, Донал с Джанет ловко накинули эти петли ей на рога. "Ну вот, теперь ей не поднуть, не лягнуть", сказал Донал. Сейчас рогатка только и могла, что гулка, мычать и бить передним копытом. Гости расположились в комнате Фергюса, лошадей поместили в спальню хозяина, а коров и овец распихали по всем остальным помещениям. Женщины то принимались о чём-то разговаривать, то снова замолкали. Никто не мог сказать, долго ли будет продолжаться это наводнение. Кто знает, может, к утру дом окончательно подмоет снизу, или на него напорится одно из огромных бревен,